Глава вторая. Алдор в своей спальне спешно переодевался. Его мысль не покидало ощущение, что, отправив сюда вместе с Дитрихом мифамио, Утлак подложил ему хорошую такую свинью. С другой стороны, он и сам знает, как сильно жаждет тот помириться с младшим братиком. Орк усмехнулся своему отражению в зеркале. «Нет, на обиженных воду возят». Он недаром вот уже десять лет был преуспевающим торговцем. Найдет общий язык и с сердитым драконом, никуда тот от него не денется. Однако, когда он спустился, возникла новая неожиданность, от которой в воздухе повисло гнетущее напряжение. Дитриху миски с едой и водой поставили на пол около стола. У Мефамио так выразительно взлетела бровь вверх, что Алдор искренне удивился тому, что вслед за бровью вверх не взлетел и их дом. У Дитриха непонимающе вытянулась мордочка. «Я что, с пола есть должен?» Тихо спросил он. Зеленые глазами Фамио уже угрожающе мерцали изумрудом. Поняв, что еще немного и разразится страшный скандал, Алдора, перехватывая инициативу, шагнул к столу, хватая миски и убирая их с глаз. «Хочу вам напомнить, что наш гость – принц!» Миролюбиво сказал он, доставая новую тарелку и придвигая к столу еще один стул. И, конечно же, обучен есть со стола. И хозяйка, и сестрички потемнели лицом. Как видно, орки краснеют именно так. «Мы приносим свои извинения», – поспешно сказала Ирунне, видимо, поняв, что они сейчас едва не натворили. «Мы не знали». Судя по выражению лица Мейфамио, у него было что ответить и даже много чего. Но он, находясь в гостях непосредственно в чужом жилище, на первый раз нашёл себе силы сдержаться. Вместо этого он, успокаивая нервы, снял свою походную сумку и достал из неё любимую салфетку Дитриха с синей розой. После чего повязал её драконёнку. Тот уже успел занять место за столом, как видно, стараясь как можно быстрее выбросить случившееся из головы старательно делая вид, что всё в порядке. Стула, чтобы доставать до тарелки, ему было мало, но шустрая инка уже принесла ему с дивана подушку. Впрочем, стоило отдать должное Дитриху. Он из этой интермедии извлёк полезный урок. Весь ужин он вел себя тихо смирно, понемногу поедая нарезанное мясо. но ни в какое сравнение не шло с поведением дома, когда ему терпения хватало в лучшем случае на две минуты. Еда оказалась вкусной, однако первое впечатление от гостеприимства оказалось испорчено. Если тискание и обнимание еще можно стерпеть, то миски явно говорили о том, что его спутали с собачкой или кошечкой. После ужина Адор предложил пройтись по деревне, но, Оба дракона отказались сославшись на усталость. Орк, понимающий, кивнул и показал гостям приготовленную комнату, оставил их одних. В комнате было две кровати. Хотя Дитрих бы и не сильно удивился, если бы вместо кровати для него приготовили корзинку в углу. Снизу шли горячие споры. Кажется, хозяин что-то бурно обсуждает со своими домочадцами. Но вслушиваться не стал. Мифами уже бросил сумку возле кровати и, снял куртку с сапогами, упал на кровать. Уже через минуту от него послышался храп, кажется, братик, которому пришлось лететь почти 6 часов, действительно сильно устал. Дитрих в этом плане немного завидовал ему, у маленького принца так быстро засыпать не получалось. Дитрих устроился поудобнее, но ему не спалось. Дракончику было холодно и одиноко. Одиноко от настороженных взглядов, которыми щедро одарили гостей орки от встречи, где вместо тарелки на столе ему предложили миску на полу. И ему ужасно захотелось оказаться рядом с кем-то из сестер. Даже вредная Айяри, всегда предпочитавшая поддерживать братца в тонусе, сейчас бы его пожалела. Но сестры далеко. Внезапно он с новым интересом посмотрел на Мефамио. Да, после той нехорошей истории он к нему больше не приходил, но ведь и мифамио больше его не бил. Да и вообще, чтобы полететь с ним сюда, он на целый месяц бросил своих стражников. А уж это дело для него было очень важно. Дитрих осторожно спрыгнул с постели, обошел постель братца. Задумчиво посмотрел на его подрагивающие розовые пятки. Снова обошел кровать и прыгнул с правой стороны. В тот же миг его осторожно подхватила рука и уложила под одеялом к себе под бок. Но Дитрих не испугался. Он знал, что Мефамя всегда так делает. Причём, судя по тому, что дыхание старшего брата оставалось ровным и спокойным, в этот раз он даже не проснулся. Немного повозившись и устроившись поудобнее, дракончик уснул. На следующее утро оба дракона проснулись поздно. Оба они слишком устали и перенервничали. Так что поднялись они тогда, когда поднимавшееся солнце разбудило их непосредственно своими лучами. «Здорово!» – протяжно зевнул, сказал Мефамио, выпрыгивая под одеяла и начиная делать зарядку. «Я уже и забыл, как оно хорошо – выспаться-то!» «Ты-то хорошо спал?» – спросил он Дитриха. Сиреневый малыш, еще не до конца проснувшийся, проворчал что-то невразумительное и забился под одеяло. «Вставай, вставай!» – хмыкнул Мефамио, подходя к кровати и начиная щекотать дракончика прямо через одеяло. «Лениться будешь вечером». «Сейчас надо оказать уважение хозяевам, да и неужели ты не голоден?» «Мне кажется…» – луково добавил Мефамио. «Я чувствую запах грибного пирога». Одеяло на кровати Мефамио тотчас перестал бугриться и сбрыкивать. Мгновение спустя оттуда выглянула сиреневая мордашка и сосредоточенно понюхала воздух и правда», — сказал он. «Но тогда точно надо вставать». Когда они спустились, их уже ждали. Все члены семейства уже позавтракали, но порции драконов стояли на положенном месте, и, что самое удивительное, они были горячими. «Знали, что осыпаться долго будете», — с улыбкой сказала Ируна, наливая драконам чай. «Вам вчера долго лететь пришлось? Каждый бы устал». Драконы вежливо кивнули и заняли свои места. В этот раз для Дитриха стул приподняли особенным образом, так чтобы он доставал до своей тарелки. Когда Дитрих покончил с мясом и приступил к грибному пирогу, одна из девочек не удержалась и хихикнула. — Папочка, ну это невероятно. Он и правда любит грибы. — Дракон любит грибы. Но не поверит же никто, если рассказать. — Цыц! — шутливо приструнил дочь Алдор. — А вкусах не спорят. Каждый ест то, что ему нравится. Как только с едой было покончено, Алдор начал непринужденную беседу с Мефамио. И как-то так получилось, что по ее итогу мифамио согласился пройти с Алдором и познакомиться с прочими орками. Он так этому удивился, что сначала понимающе посмотрел на торговца, но тот лишь хитро подмигнул ему. «Мол, мы на всякого управу найдем, и на гордых, и на не очень». Пожев плечами, мифамио направился вслед за ним. Ируна унесла грязную посуду на кухню, а Инга и Веда уже тянули за собой Дитриха. «Пойдем, пойдем», – затаратурили они. «Мы тебе покажем речку, лес, шаманские камни, вулкан». «Какой еще вулкан?» – прикрикнула из кухни Ируна. «Из чего удумали? Я вам сама такой вулкан покажу». «Мамочка, как ты можешь так плохо о нас думать?» – самым честным видом оскорбилась себеда Мы не пойдем к самому вулкану, разумеется. Мы посмотрим на него издали. И вообще, мы сегодня до него не дойдем». «Полив сада никто не отменял», – строго сказала Ируннет. «Так что имейте в виду, вам есть чем заняться после обеда». «Тогда нам тем более надо спешить», – сполошилась Инга. Девочки заторопились к выходу, пока мама не придумала, чем еще их озадачить. Дитрих, которого энергичные сестрички тоже заразили подвижностью, поспешил за ними. Троица бежала вдоль других участков. Через две минуты девочки остановились и сказали Дитриху. «Подожди, тут мы позовем нашу подругу Айрис». «А мне с вами нельзя?» – спросил дракончик. «У нее во дворе собака», – сказала Веда. «Так что... Э -э -э, лучше не надо». Девочки шмыгнули во двор, дракончик же остался на улице. Ему хотелось посмотреть на собаку, но через сплошной забор ничего увидеть не получалось. Он приготовился было ждать, как вдруг сзади его окликнули. «Смотрите, пацаны, и правда дракон!» Дитрих обернулся. Позади него стояли трое мальчишек. Босые в портках и жилетках. Вид у них был самый, что ни на есть, хулиганистый. Мальчишки подошли ближе. Дитрих невольно напрягся. Хотя мальчишки и улыбались, в их глазах дракончик ясно видел желание сделать гадость, которую он часто видел на лице Айари. Впрочем, средняя сестрица всегда устраивала полезные гадости. А вот от этих мальчишек дракончик не знал, чего ожидать. «А ты огонь выдохнуть можешь?» — спросил предводитель, когда мальчишки остановились в шагах в трех. «Нет», — выдавил Дитрих. «А летать умеешь?» «Тоже тю разочарованно сказал мальчишка. «Какой же ты тогда дракон?» «Я еще маленький» сказал Дитрих: "И не умею так маленький", презрительно фыркнул Арчонок. "Да ты, наверное, просто никакой не дракон, а обычная разноцветная ящерица". Дитрих от такой наглости аж присел. "Как это так он не настоящий дракон?" У него даже у груди защемило от такого оскорбления, а на глаза едва не навернулись слезы. Однако Дитрих тем не менее понимал, что если заплачет сейчас, то опозорится и внезапно в нем вспыхнуло горячее тепло, которое подсказало, как надо ответить. «А сам-то ты настоящий орк?» — лукаво спросил дракончик. «Само собой», — фыркнул тот с прямо-таки выводящим из себя превосходством. «Правда. А я вот что-то не вижу у тебя ни клыков, ни оружия на поясе», — заметил Дитрих. «По твоей логике ты тоже не орк, а просто недомерок похожего цвета». Судя по тому, как потемнело лицо мальчишки от злости, удар был нанесен метко. Его руки сами собой сжались в кулаки. «Ах ты мелкий! Да я тебя сейчас!» Однако в этот момент его схватили за шиворот сзади. Обернувшись, он к своему недовольству вместо товарищей увидел Веду и Ингу. «Вот это видел!» Инга сунула рчонку под нос, оказавшийся на удивление большим кулак. Лицо мальчишки скривилось. «А раз видел, топай по своим делам», — сказала Веда. «Всё равно ты даже со своими себя вести не умеешь, а уж с гостями и подавно». Она отпустила Арчонка, внимательно за ним наблюдая. Тот отошёл на несколько шагов и остановился. «Плюнешь, догоню и место плевка вытру твоим носом», — сообщила третья девочка, вероятно, та самая подруга. Арчонок ничего не сказал, только махнул рукой и убежал за своими товарищами, которых уже и след простыл. «Не обращай на него внимания», – сказала новая девочка. У нее оказались рыжие волосы и голубые, почти синие глаза, как у самого Дитриха. По сравнению с сестрами, которые имели карие глаза и черные волосы, и по меркам орков выглядели обычно, внешность этой девочки была чуть ли не кричащей. «Меня зовут Айрис», – сказала девочка. «А тебя как малыш?» «Дитрих, я не малыш» обиженно сказал дракончик, отвернувшись. «Тебя этот обидел?» спросила она, ничуть не обескураженная такой реакцией. «Не обращая внимания, он всем грубит. У него отец любитель выпить, а мамы нету. Вот он ведет себя так, воспитывать-то некому. Его только пожалеть можно». «Это ты его носом по земле пожалеть хотела», не удержавшись, язвил Дитрих. «А потому что с ним только строго и надо. По-другому он не понимает». Мы все пробовали и не один раз. «А можно?» – запнувшись, спросила Арис «На руках тебя подержать». «Можно, только не тискать», – с достоинством ответил Дитрих. Арис подошла к дракончику и протянула руки, на которые тот немедленно залез. От ее голубого платьица вкусно пахло ягодами. Руки тотчас начали умело поглаживать Дитриха по спине. Уже через несколько секунд тот довольно заурчал. «Ну ладно, хватит» топнула ногой Веда. «Всё это мы и вечером успеем! Побежали на речку!» Утро пролетело незаметно. Даром, что кроме как на речке они нигде и не побывали. Компания встретила немало других арчат и те, куда как более благосклонно отнеслись к драконёнку, нежели оставшийся пока безымянным хулиган, усомнившийся в том, что принц является настоящим драконом. Когда они вернулись, их уже ожидала Ируне. «Опаздываете!» – сердито сказала она. «Идите к отцу, он вас уже ждет. Польете сад, тогда и обед будет». Веда и Инга обиженно насупились, но спорить с матерью не решились. Развернувшись, они побрели в правый угол сада, где их уже поджидал Алдор. «Скорее, красавицы, скорее!» – благодушно махнул он рукой. «Давно со мной сад не поливали, неужто совсем не соскучились?» «Соскучились», – сказали девочки нас Дитрихом было так интересно». «Так он к нам на целый месяц», – ответил Алдор. «Еще успейте с ним наиграться». «Ладно, хватит разговоров. Делу время, потех и час». Начали. Дитрих только сейчас обратил внимание, что орк, раздетый по пояс, сейчас стоит около странного механизма. Кажется, в одной из книжек он видел что-то похожее. И называется это «Насос». Кажется, что-то подобное он видел в книгах, но из тогдашних описаний так ничего и не понял. И теперь, когда он увидел механизм своими глазами, тот оказался ему не таким уж и сложным. От насоса в две стороны шли деревянные желобки, по которым, вероятно, должна течь вода. Веда и Инга пошли вдоль желобков, отец семейства же стал качать воду. Систему полива придумали очень хитро. Поступающая вода по желобкам направлялась в разные участки сада. Сёстры открывали один из боковых каналов, и вода поступала туда. Каждому каналу требовалось по 10 минут поступления воды, после чего Веда и Инга перекрывали желобок и направлялись к следующему. С делом управились за час. Даже Дитриху нашли поручение. Он бегал от сестричек Колдору и передавал орку, чтобы тот ненадолго остановился, пока переключаются желобки. И Драканёнку это занятие на удивление нравилось. Было так весело бегать от одного конца сада к другому и весело командовать, чтобы орк или начинал качать воду, или делал, как выражались Инга и Веда, техническую паузу. «Хорошо-то так – довольно сказал орк, когда они закончили. После чего взял полное ведро воды и опрокинул его на себя. Довольно крякнул и приняв от Веды полотенце, он продолжил. «А то в последнее время ничего тяжелее денег в руках и не держу». А простой работой порой насладиться так хочется. Ируна уже ждала их с обедом. На обед был суп с грибами, в котором также плавали кусочки теста. «Какая вкуснятина! Спасибо!» восхищенно сказал принц, покончив со своей порцией. «Да будет тебе!» усмехнулась Ируна. «Дома-то, небось, и повкуснее чего готовят». «Дома тоже готовят вкусно, но не так», подумал вынес вердик Гитрих, после чего добавил, «Главная повариха говорит, штурки каждой хозяйки готовят по-своему». «Правильно. И ты запомнил?» – спросила Инга. «Вот молодец, ты будешь очень умным драконом». «Конечно, запомнил. Когда главная повариха улетает в стигиан, семью повидать грибной паштет другие слуги делают, так и вкус совсем другой». Внезапно Дитрих заозирался и спросил, «А где Мефамю? Почему братик не обедает с нами?» «Он спит», — сказала Ируне. алдор устукнула в голову с другими орками его познакомить. И рогом уперся, хоть ты тресни. Зачем, спрашивается? Видел же, что оно ему даром не надо. «Ничего», — запальчиво сказал Алдор. «Пусть и до простых орков снизойдет. А то на острова они к себе уплыли, а гордости и спеси со времени убит». В этот момент у Ируны словно случайно выскочила ложка из рук, да так выскочила, что упала точно в тарелку Алдора, и бедный орк оказался заляпан супом. Уже через секунду жена с такой силой кинула ему полотенце, что чуть не хлестнула им мужа по лицу. «Вы это о чём?» – наивно спросил дракончик, который совершенно ничего не понял. «Почему это братик гордый и спесивый? Неправда, он не такой. Он, конечно, иногда бывает сердитый». «Не обращай внимания, маленький принц!» Улыбнулась Ируная, сама поднявшись из-за стола и вытирая шею мужа с такой силой, словно намеревалась его придушить. «Мы просто неудачно выразились!» После чего тут же продолжила. «Спит он наверху, пришел со встречи злой и голодный. Я его и накормила пораньше. Он дома на этом вашем острове совсем загонял себя, хронически не досыпал, вот глаза и злые». Но пусть хоть тут ото спится, нам кровати не жалко. Наконец обед кончился. Все семейство разошлось по комнатам вздремнуть пару часов. Дитрих направился к мифамио Тот и правда спал, лежа на спине. Поскольку был день и, соответственно, жарко, одеяло лежало в сторонке. Дитрих прыгнул на кровать и осторожно устроился у мифамио на животе. Один глаз брата приоткрылся, но увидев драконенка, медленно закрылся обратно. Дитрих свернулся клубком и уснул, убаюканный мерным дыханием брата.